Любовь к прошлому Сыну Ты любишь прошлое, и я его люблю. Но любим мы его по-разному с тобою. Сам Бог отвел часы прибою и отбою, Цветам дал яркий миг И скучный век стеблю. Ты не предашь мечтой красы воспоминаниям, Их надо выстрадать и дать им отойти, чтобы жгли нас издали мучительным сознанием — Пока ты лёгкости дальнейшего пути. Не торопись, побудь еще в обманах мая, Пока дрожащих ног покатость увлекая К скамейке прошлого на отдых не сманит. Наш юных не берет заржавленный магнит.